Глава д е в я т а Рынок. Злата. За эльфийским я просидела до глубокой ночи, пока глаза совсем не начали с л и п а т ь с я Повторяла самые расхожие слова и выражения, заучивала фразы. Что-то проходилось на стандартном курсе эльфийского, но там упор делался на зелье варенье. Помню, как точно так же ночами заучивала зубодробительные термины и ненавидела эльфийский. Вот уж не думала, что он так пригодится мне в дальнейшем. Утром, с трудом поднявшись с кровати, я поплелась вниз готовить завтрак и уже на лестнице поняла, что опоздала. Крель успел первым и любезно взял эту обязанность на себя. «Доброе утро», — заулыбался Эльф при виде меня. «Мы успеваем на рынок?» Так вот что заставило его встать пораньше и заняться завтраком. «Доброе утро. Успеваем», — подтвердила я. На сковородке скворчал бекон, рядом жарились тосты в яйце. Лопаточкой посол о р о д о в а л ловко и уверенно. Скоро всё это великолепие перекочевало к нам на тарелке, и эльф принялся уминать бекон за обе щеки. Да, и кто придумал, что они травоядные? к о р и л ь заметно спешил и нетерпеливо поглядывал на меня. «Как на рынок захотел! Я же в у рвение не разделяла. Если он в лавках зельеваров умудрялся напортачить, то что будет на рынке?» «Как твоя нога?» Уцепилась я за возможность оттянуть неизбежное. «Полностью прошла. Твоё зелье просто волшебное», — с готовностью ответил эльф. «Действительно, по кухне он перемещался свободно, никакой хромоты». «А нам точно нужно на рынок?» Не сдавалась я. «Конечно, я же должен купить тебе букет цветов по всем правилам». «Не забыл, значит». Переубеждать его в чём-либо показалось мне бесполезным, а без словаря, оставленного наверху, ещё и бесперспективным. Словарь, как ни крути, был весомым аргументом в споре. Пришлось идти с эльфом на рынок. Одной рукой я держала сумку со словарём, норовящей усползти с плеча, а другой — посла, ещё более непредсказуемого, чем сумка. Даже объяснять ничего не с т а л о Просто взяла за руку и старалась не думать, как это выглядит со стороны и что может подумать сам эльф. Но Кориэль, если и удивился, то вида не подал. Зато с готовностью сжал мою руку. Прохожие оборачивались на нас ещё чаще, но я упорно делала вид, что всё в порядке. Лучше так, чем потом отдуваться, запасла его действия. Хорошо, что на рынке царило обычное оживление, и всем было не до странной парочки. Урожай только начал поспевать. Основные торги впереди, но уже сейчас торговки активно расхваливали свежую зелень, ягоды жимолости и первую клубнику. «Эльфийская клубника!» — загласила продавщица недалеко от нас, и Криэль встрепенулся. Видимо, услышал знакомое слово и потащил меня на голос. Собственно, стоило женщине увидеть эльфа, как клубника тут же перестала быть эльфийской и превратилась в самую обычную, озерковскую. Правда, на вкус все равно оказалась отменной, и эльф с готовностью взял целую корзинку. «Эльф, гляди, настоящий! Не врут с л у х и т а?» Ягоды п о к у п а ю т Они же мясо-то не едят. Тут же нас обступили п р о д а в щ и ц а с лотками и принялись втюхивать свои товары. Меня оттеснили подальше, и как я ни пыталась, подобраться к Реле не могла. Куда уж мне тягаться с закалёнными рынком женщинами? Вот, петрушечку попробуй. Сунула ему одна небольшой пучок. Укропчик ещё. И эльф, недолго думая, или вообще не думая, попробовал, кто бы сомневался. как и в том, что ему сразу всунули следующий пучок. Так посол продегустировал не только петрушку и укроп, но ещё и кинзу, базилик, шалфей и даже розмарин пожевал. Одобрил, разумеется, и купил. Несколько веников разной зелени, которые теперь украшали корзинку. С трудом выдернув его от лоточниц, я уже хотела идти к выходу, но у посла имелись свои планы. Он уверенно тянул меня вперёд между рядами, Попутно пробуя всё, что ему подсовывали, едва не сломав об орех зуб. После этого хотя бы стал сначала смотреть, а потом тащить в рот. Мы обошли весь рынок. Крель продегустировал всё, что можно продегустировать, набрав детских петушков и всяких сладостей. На шее у него висела вязанка сушек, которую сперва надели, а затем попросили денег. Я даже возмутиться не успела, как эльф выложил стоимость десяти таких украшений и, как ни в чём не бывало, двинулся дальше. Теперь у нас была не одна корзина, а две у каждого. Плюс послу помогли закрепить на плече мешок с какими-то корнеплодами. Наверняка прошлогодними. Откуда бы свежим взяться в начале лета? От подобной расточительности мне было дурно. и Я мечтала исключительно о том, как мы уже уйдём из этого ужасного места. Дома придётся как следует перебрать покупки. Наверняка среди них куча того, что лучше сразу выбросить, иначе звоняет. А куда девать столько зелени, я уже придумала. Скормлю к а р и э л ю объяснив, что люди считают эльфов исключительно травоядными. Да, я была зла, вымотана, и поэтому мыслить получалось только в одну сторону. В целом, я могла бы и не ходить. На рынке эльфийский язык оказался без надобности. Торговцы прекрасно объяснялись на пальцах. А к а р и э л ь не придавал значения мелочам вроде качества товара или сдачи. «Цветы». — напомнил посол, когда я уже понадеялась, что всё, отмучилась. Пришлось идти за цветами, наблюдая, как эльф по второму разу дегустирует всё, что дают. Надо ли говорить, что если день не задался, то сразу и по всем направлениям? «Злата — Злато? — окликнули меня. Обернувшись, я скорее надвинула шляпку на лицо и поспешила прочь. Не тут-то было. к о р е э л я решив, что раз зовут, надо идти, круто развернулся и подошёл к продавщице. А куда он, туда и я. «Здравствуйте, тётушка Пайп». Поздоровалась я исключительно из вежливости, хотя внутренний голос кричал, что надо скорее уносить ноги. «Девочка моя, что ты делаешь на рынке с эльфом?» — задала вопрос одна из моих тётушек, т р о ю р д н ы х «Но я же не зря говорила послу, что семья у меня большая и дружная, такая дружная, что уже сегодня об этой встрече будут знать все остальные её члены». «Я подрабатываю переводчиком с эльфийского», — вынуждена призналась я. Тут врать нельзя, можно разве что очень осторожно не договаривать. Но тётушка уже поняла, что не всё так просто. А как же зелье в а р е н ь е ради которого ты уехала в город? Ох, эти мне будут до конца жизни пенять. Эльза отошла от дела и передала лавку сыну под магазинчик сладостей. Какая жалость, — подсокла тётушка, но её цепкий взгляд выражал совсем не сожаление. И ты теперь у эльфа на побегушках? Вообще-то к а р е л ь эльфийский посол, а я ему помогаю. Не с т а л о у м о л я т ь своих заслуг я. Не представляю, как бы этот эльф продержался у нас один. Как он до Озерков-то добрался, интересно знать. «Надо же!» — восхитилась родственница. «Обязательно загляну к тебе вечерком. Всё мне расскажешь». «Ой, у меня много дел!» Тут же спохватилась я. «Работы много. Освобождаюсь поздно. Так что лучше я сама к вам как-нибудь зайду». Тётушка Пайп жила совсем недалеко от города. И лучше мы к ней, чем она к нам. «Пока, тётушка, ещё увидимся!» — крикнула я, уводя эльфа подальше. «Вот только с роднёй мне проблем не хватало». А в цветочных рядах поджидал очередной сюрприз. Мадам Войкс со своими пионами. Как же я порадовалась, что Криэль не знает общечеловеческого, иначе бы у нас точно появились проблемы. И, само собой, посол прямиком направился к ней. Старушка милая и приветливо заулбалась, расхваливая свой товар. «Не пропадать же им даром, а то какой-то о х л а м о н забрался ко мне вчера и обломал несколько кустов, испортив их идеальную форму, представляете?» Жаловалась мне она. Я только сочувственно кивала, стараясь не смотреть на Ахламона. к р е э л ь же, понюхав цветы, хорошо их пробовать не стал, решительно ткнул во все букеты и протянул старушке монету, которой бы хватило купить ее пионы вместе с частью участка. Итак, мы стали обладателями вороха цветов. Нескольких веников зелени, каких-то продуктов. Из всего стоящей была только клубника, но всё остальное тоже пришлось тащить домой, потому что выкинуть жаль. Пару раз мы останавливались передохнуть и переложить многочисленные покупки, но как ни перекладывая, удобнее не становилось, что неудивительно. Зато пионы оценила коза, пасшаяся на самовыгуле. Так она и шла за нами до самого дома. Приходилось ещё и от неё цветы и зелень защищать. Лично я готова была пустить козу вместе с эльфом на шашлык, зато посол пребывал в великолепном настроении, всё время улыбался, шутил и честно тащил большую часть покупок. «Неужели?» — простонала я, когда мы оказались дома, а коза осталась мерзко блеять за забором. «Что будем делать с зеленью?» — невинно спросил к а р и э л ь «Есть!» — заявила я и протянула ему первый попавшийся пучок. «Твой обед!» Посол шутку оценил и принялся жевать укроп, наблюдая, как я расставляю пионы в ведра и тазы. Скоро наш дом стал походить на цветочный магазин и овощную лавку по совместительству. Эльф делал вид, что он ни при чем. Коза так и орала у нас под забором до ночи. Сердобольный посол несколько раз выносил ей совсем уж скукоженные овощи и помятую зелень. Так что коза, поняв, что здесь кормит... и не думала уходить, пока её не нашла хозяйка и с ругань её не увела, упирающуюся скотину за ошейник. Сумасшедший день и ненормальный эльф. Вечером я только и сумела, что прочитать вчерашние записи по эльфийскому на н о в а е сил не хватило. Кто бы знал, что рабочика-переводчика т такая непростая.